Тарантьев уже не слушал его и о чем-то размышлял. — Ну, так и быть, благодари меня, — сказал он, снимая шляпу и садясь, — и вели к обеду подать шампанского. Дело твое сделано. — Что такое? — спросил Обломов. — Шампанское будет? —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 — А вот я посмотрю, как ты не переедешь. Нет уж, коли спросил совета, так слушай, со что говорят. — Я не перееду, — решительно сказал Обломов. — Ну так и черт с тобой, — отвечал Тарантьев, нахлобучив шляпу и пошел к дверям. — Чудак ты этокой, воротяс сказал Тарантьев, — что тебе здесь сладко кажется? — Как что?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 — Переедешь, — сказал Тарантьев, — ты рассуди, что тебе ведь это вдвое меньше станет. На одной квартире 500 рублей выгодаешь, стол у тебя будет вдвое лучше и чище, ни кухарка, ни захар воровать не будут.